Рейки Кавахара, Сод Арт Онлайн, том 12, Алисизация, Восхождение, часть 7, 2 Администратора, пятый месяц 380 -го года по календарю мира людей, глава 1. Я, Кадзута Киригая, Вышел из VR-MMO-RPG Online 7 ноября 2024 года. После периода реабилитации я вернулся домой, в город Кавагое, префектура Сайтама. Это было в середине декабря. За два месяца до того мне стукнуло 16. Но, когда мои сверстники сражались со вступительными экзаменами в старшую школу, я сражался с 50-м уровнем Айнкрада. И, естественно, ни в какую школу ходить не мог. К счастью, хоть я и не вполне уверен, что так стоит говорить, я получил аттестат выпускника средней школы, которую на самом деле не окончил. В норме это значило бы, что мне пришлось бы заниматься зубрежкой в подготовительной школе, чтобы сдать экзамены на год позже. Однако, государство придумало шикарную штуку, здорово облегчившую мне жизнь». Из примерно 6 тысяч игроков, вернувшихся из тюрьмы под названием САО, больше 500 составляли ученики средней и старшей школы. Было решено специально для них с апреля 2025 года открыть школу в Несетоке. Там можно было обучаться бесплатно и без вступительных экзаменов, а ее окончание давало право поступать в университеты. Новому учреждению выделили здание муниципальной закрытой год назад школы, которое до того собирались сносить. Преподаватели в основном учителя, ушедшие на пенсию по старости, но по такому случаю вернувшиеся к работе на неполные занятости. Согласно закону о школьном образовании, эта школа считалась национальной, специализированной. Вообще-то, от этой неожиданной доброты, являющейся на самом деле мерой предосторожности, я был мало с ней в своей тарелке. Но, посоветовавшись с Сасуной и, конечно, с семьей, решил туда пойти». «Ни разу потом я не пожалел об этом решении. Было просто здорово придумывать и собирать различные штуки на занятиях по мехатронике. Кроме того, я каждый день виделся Сасуной, Лизбет, Силикой и другими. Даже если снять баллы за обязательные еженедельные психологические консультации, все равно это была настоящая школьная жизнь. Однако и эту школу мне закончить не удалось». «Через год и два месяца после поступления 6 июня 2026 года непонятно почему я внезапно оказался в другом мире. Подмирье». Очнувшись в лесу близ деревни Рулит, на самом севере мира людей, я вопил во все горло, чтобы венчурная компания РАД, создавшая этот мир и управляющая им, выпустила меня, но безуспешно. С неохотой я пришел к выводу, что моя задача — добраться до консоли, с помощью которой можно связаться с внешним миром. По идее, она должна была находиться в самом сердце мира людей, его столице — Центурии». А точнее, в стоящей посреди нее высоченной башне центрального собора церкви Аксиомы. Туда я и отправился из Рулида вместе с Юджио, другом, с которым я познакомился уже в этом мире. С различными приключениями я добрался до Центории спустя год по времени под мире. Однако я не мог просто взять и войти в центральный собор. Ворота церкви Аксиомы были плотно закрыты для всех. Исключение делалось лишь для победителя объединенного турнира четырех империй, проводящегося каждую весну. Поэтому мы с Юджио, преследуя каждый свою цель, но оба стремясь попасть в собор, для начала поступили в Академию Мастеров Меча, чтобы завоевать право участвовать в том турнире. Учебная программа там была совершенно немыслимая по меркам реального мира. В основном мы обучались владению мечом и магией, а точнее, священными искусствами. Кроме того, мне впервые довелось жить в общежитии. В такую вот ситуацию я угодил. Но, тем не менее, я привык к жизни в Академии Мастеров Меча. Пожалуй, можно даже сказать, что наслаждался ей. Однако, через год и месяц после поступления, э -э, в пятом месяце 380 -го года по календарю мира людей, вновь произошло нечто, что оборвало мои школьные дни. Парочка дворян из высшего общества подстроила хитроумную ловушку моему слуге, младшей ученице по имени Ронье и слуге Юджио по имени тииза чтобы грязно поразвлечься с ними. Юджио, очутившись на месте злодеяния, прорвался сквозь абсолютный запрет на непоминовение закону, извлек меч и, вложив все силы в удар, отсек левую руку дворянину по имени Умбер. И как раз в это время я поспешно прибежал туда же, скрестил меч со вторым дворянином Райосом и отрубил ему обе руки. Раны были серьезными, но не должны были привести к смерти, если немедленно остановить кровь и применить для лечения священное искусство. Однако тут произошло нечто странное. Припертый к стенке необходимости выбирать между высшим законом мира людей индексом запретов и собственными желаниями, Райос умер, испуская вой, который нельзя было назвать человеческим голосом. Нет, он Он перестал функционировать. Нас с исключили из Академии, и рыцарь Единства, присланный церковью Аксиомы, отправил нас в тюрьму, находящуюся под Центральным Собором. Ничуть не смущаясь тем, что уже в третий раз покидаю школу на полпути, я вместе с Юджио выбрался из тюрьмы, и мы бродили по розарию лабиринту вокруг собора в поисках входа в сам собор. Потом нам пришлось сражаться с самым молодым из рыцарей единства, а потом, когда мы отчаянно носились по лабиринту, пытаясь сбежать, нас спасла кардинал. Так представилась эта загадочная девочка. Кардинал, обитающая в громадной библиотеке, изолированной от остального пространства, отправила промокшего до нитки Юджио, он во время боя свалился в фонтан, в ванную, А пока его не было, открыло мне невероятную истину, что Подмирье представляет собой модель цивилизации, существующую уже как минимум 4,5 века по внутреннему времени что первосвященник церкви Аксиомы, правящий миром, был когда-то девочкой по имени Квинелла, красивой, но по сути такой же, как остальные местные жители. Что эта девочка, посвятившая себя изучению священных искусств, иными словами, системных команд, так упрямо стремилась к силе и власти, что нашла запретное заклинание – команду, позволяющую открыть весь список команд. Это был единственный способ стать из обычного образца части модели – системного, Администратором. Получив абсолютную власть, Квинелла, скорее всего, и сейчас смотрела на мир с верхнего этажа Центрального собора. Смотрела ли она и на нас, Юджио, затерявшихся в Священном саду. Меня вдруг пробрало холодом, я аж задрожал. И тут кардинал, сидящий за столиком напротив меня, глянула мне в лицо с ироничной улыбкой. Отпив чая из чашки, она приподняла свое маленькое пенсне. Еще рано ежиться от страха. Подавив бегающий по коже мурашки, я каким-то образом сумел ответить на ее спокойные слова. А прости, продолжай. Подняв чашку, яглотно учая с привкусом кофе из реального мира, кардинал откинулась своей маленькой фигуркой на спинку стула и вновь заговорила своим безмятежным голосом: Вернемся на 270 лет в прошлое. Успешно вызвав entire command list, Квинелла в первую очередь подняла свой уровень до максимума и тем самым получила возможность прямо вмешиваться в деятельность системы Кардинал, контролирующий мир. Затем она вручила себе все полномочия, которыми обладал только Кардинал. Управление землей и зданиями, генерация предметов, даже управление прочностью динамических объектов, включая людей, иными словами, манипуляция жизнью. Манипуляция жизнью, То есть, значит, предел ее жизни... На мои робкие слова, девочка-мудрец отчетливо кивнула. Она смогла его превзойти. Получив привилегии системного администратора, Квинелла, в первую очередь, полностью восстановила свою жизнь. В возрасте 80 лет, на пороге исчезновения. Затем она остановила естественное снижение жизни. Потом вернула себе молодую внешность. Восторг Квинеллы при обретении утраченной красоты времен своей юности, тогда она буквально ослепляла. «Думаю, ты этого просто не в силах вообразить. Молодой, да еще мужчина. Однако...» «Ну, я прекрасно понимаю, для женщин это высшая мечта». Осторожно, ответил я. Кардинал равнодушно фыркнула. «Даже я, лишенная человеческих эмоций, могу сказать, что благодарна за этот неизменный облик. Я испытываю невероятно сильное желание, чтобы мое тело подросло еще на 5-6 лет, но... Так или иначе, когда Квинелла достигла всего, к чему стремилась, её охватил экстаз. В конце концов, она заполучила власть делать что ей угодно с огромным миром людей, да плюс еще обладала вечной красотой». Это был экстаз, высший экстаз, достаточный, чтобы вытряхнуть из нее крохотную частичку рассудка, которая еще оставалась. Большие глаза кардинала за стеклами пенсны вдруг превратились в щелочки. Как будто она смеялась над глупостью людей, а может, жалела их. Лучше было бы, если бы она на этом и остановилась. Но дыра в сердце Квинеллы оказалась поистине бездонной. Эта женщина не знала, что такое «достаточно». Она не могла допустить, чтобы у чего-либо еще был такой же, как у нее уровень доступа. Это ты про систему «Кардинал»? Конечно, она захотела избавиться даже от кучки программ, не имеющей самосознания. Однако, даже с ее владением священными искусствами, Квинелла в конечном итоге была все же не более чем обитателем Подмирья, совершенно незнакомым с научной цивилизацией. Она просто никак не могла разобраться в сложном синтаксисе команд уровня администратора за одну ночь. Квинелла безрассудно попыталась расшифровать референс для сотрудников РАД, И допустила ошибку. Всего одну, но колоссальную. Она решила включить всю систему кардиналов в себя саму. Создала громадного размера команду и прочла ее. В результате девочка перешла на шепот, похожий больше на звук дыхания. Квинелла ввела главную инструкцию системы кардинал в собственный пульт свет в режиме «Только чтения. Она хотела украсть лишь уровень доступа, а в итоге срастила кардинал собственной душой. «Что... что это было?» «Тупо пробормотал я, не в силах осмыслить услышанное». «Главная инструкция кардинала — это что конкретно?» «Поддержание постоянства — это и есть цель существования кардинала». Ты и сам должен это понимать, если в реальном мире встречался с играми, где работает эта система. Кардинал постоянно наблюдает за действиями всех игроков, и как только замечает что-то, что угрожает внутриигровому балансу, безжалостно начинает действовать. А, ну да, точно. Помню, я тучу времени потратил, пытаясь перехитрить Кардинал, но все дырки, которые я находил, тут же затыкались. Пробормотал я, вспоминая, как быстро исчезали безопасные, но эффективные охотничьи места во времена сала. Кардинал вновь самодовольно улыбнулась. Лишь когда у нее было такое лицо, она переставала производить впечатление мудреца и выглядела как простая невинная десятилетняя девочка. «Это же очевидно. Сколько бы молокососов вместе не собралось, перехитрить систему кардинал им не по силам». Однако в своей жажде законсервировать мир, Квинелла пошла гораздо дальше. После того, как она записала инструкцию в свой пульсвет, то есть в душу, она потеряла сознание и очнулась лишь спустя сутки. К тому времени она уже во многих отношениях перестала быть человеком. Она не старилась, она не нуждалась ни в хлебе, ни в воде. Ей владело единственное желание – чтобы мир людей, которым она правит, оставался неизменным. Всегда. «Оставался неизменным всегда». Повторив слова кардинала, я погрузился в размышления. Оставим в покое многоцелевой ИИ Систему Кардинал Думаю, все админы всех существующих В мире VRMMO Хотят, чтобы их игровые миры Оставались такими, какие они есть Они подкручивают баланс стоимости Денег, генерации монстров И выпадения предметов Чтобы сохранить порядок Однако, даже админ с богоподобной властью Не в силах взять под контроль Один фактор Игроков, это ведь и к подмирию тоже относится Да? Будто прочтя моему «Кардинал» слегка кивнула и продолжила объяснение. Прежде система «Кардинал» контролировала животных, растения, землю и погоду. Только эти объекты и эффекты. Короче говоря, она действовала как вместилище мира, не вмешиваясь в деятельность ее обитателей, искусственных пульсветов. Однако Квинелла была не такая. Она собиралась даже жизни людей навсегда сделать одинаковыми. — Одинаковыми. А, то есть сделать так, чтобы все день за днем повторяли одно и то же без чего-то нового. Ты это имеешь в виду? — Ну, ну, по сути, да. А, позволь мне продолжить. А, слившись с системой кардинал, Квинелла для начала изменила свое имя. Она стала зваться первосвященником церкви Аксиомы Администратором. Услышав это имя, я тут же перебил. Он тоже так сказал. это рыцарь единства, Элдри Синтезис, а... Сетиван, несомненно. Точно, он самый. Он вроде сказал, что получил приглашение первосвященника, администратора сама, потом спустился на землю с неба или что-то типа того. Ясно, значит, он говорил про Квинелло. Как бы это сказать, имечко на себе выбрала потрясающая. «У меня английское слово «администратор» ассоциировалось с аккаунтом, имеющим высший уровень доступа к системе, а не, собственно, администратором. Я не был уверен, какое значение имело в виду Квинелла, когда придумала себе это имя. На мое замечание, Кардинал едва заметно улыбнулась и кивнула. «Дело не в том, что она назвала себя богом этого мира. а Можно сказать, имя соответствовало тому, что она делала». Как бы там ни было, став администратором по имени и по сути, Аквинелла в первую очередь издала указ. По этому указу четыре высших дворянина того времени были провозглашены императорами, а мир людей был разделен на четыре империи – северную, восточную, южную и западную. Кирита, ты видел стены, которые разделяют столицу Центории на четыре части? Теперь была моя очередь кивнуть. Академия мастеров меча, где я жил, располагалась в пятом квартале столицы Северной империи Нурлангарта, Северной Центурии. Из окон общежития всегда можно было увидеть белокаменные стены, превышающие по высоте любое здание в городе. За этими сооружениями, называемыми «бессмертными стенами», находились столицы других империй. Когда я впервые об этом узнал, я был просто потрясен. «Для возведения этих стен никто не добывал мрамор и не складывал его год за годом. Квинелла? Нет, администратор. Заставила их возникнуть мгновенно, благодаря своей богоподобной силе». «Мгновенно? Эти стены? Это уже далеко не священное искусство. Народ Центории тогда не дрожал поголовно?» «Естественно. Она к этому и стремилась. Она хотела показать людям всю мощь системы кардинал и вбить в них благоговение». С помощью этого психологического барьера, а также бессмертных стен, физического барьера, она намеревалась ограничить передвижение и общение людей, чтобы церковь Аксиомы захватила все каналы обмена новостями и таким образом взяла под контроль сознание людей. Она желала, чтобы люди всегда ревностно веровали в церковь Аксиомы, оставаясь наивными и ничего не ведущими. И на этих абсурдных бессмертных стенах она не остановилась. Чтобы ограничить развитие дальних регионов, где первопроходцы основали поселения, администратор повсюду разместила колоссальные объекты. Гигантский неразбиваемый камень, бездонное болото, стремительный неостановимый поток, громадное несрубаемое дерево. Погоди. Несрубаемое дерево, говоришь? Ну да. Она наделила невероятно высокий кедр практически бесконечными прочностью и уровнем. Мне тут же припомнилось древо зла – Кедр Гигас, от твердости которого хотелось рыдать. Я машинально потер руки под столом. Стало быть, Кедр Гигас вовсе не вырос естественным путем к югу от деревни Рулит, а был помещен туда администратором, чтобы сдерживать жителей, не давать им расширять территорию за счет ужасающей прочности и способности пожирать ресурсы. Искусственная преграда. Так значит, в мире еще полно таких штук. И множество людей сотни лет счетно бьются в попытках от них избавиться. Подняв голову, я увидел, что девочка по имени Кардинал снова смотрит на меня тем самым взглядом, видящим все насквозь. Потом ее ротик приоткрылся, и безмятежная речь полилась вновь. Таким образом пошла мирная, но пустая жизнь под абсолютной властью администратора. Прошло 20 лет, 30. Люди утратили стремление к прогрессу, дворяне наслаждались бездельем, искусство владения мечом, отточенное мечниками древности, превратилось в простой спектакль – Это ты и сам должен знать. 40 лет спустя, 50 лет спустя, администратор с глубоким удовлетворением наблюдал за повседневной жизнью мира людей, инертного, словно погруженного в теплую ванну. В общем, это было все равно, что с наслаждением наблюдать за аквариумом после нанесения последних штрихов на его идеальную экосистему. «Я испытал неоднозначные чувства, вспомнив, как еще ребенком без устали смотрел на муравейник». «Кардинал» тоже погрузилась в размышления, опустив голову. Но вскоре ее ясный голос раздался вновь. «Однако, ни одна система не может оставаться в статике вечно. Рано или поздно что-то должно было произойти. Спустя 70 лет после того, как Квинелла стала администратором, она осознала некую аномалию в самой себе» случались происшествия, на которые она просто не могла не обращать внимания. Иногда она на короткое время теряла сознание, хоть и не спала... Иногда не могла вспомнить, что было несколько дней назад. Но, что хуже всего, иногда ей не удавалось мгновенно вспомнить системные команды, которые она должна была помнить идеально. Свободно пользуясь командами уровня администратора, она детально обследовала свой пульт свет и содрогнулась, увидев результаты. Она и не заметила, как сектор, отвечающий за хранение воспоминаний, заполнился до предела.